Так повествует наша летопись, который мог еще знать современников Владимира и потому достоверный в описании важных случаев его княжения. Истина сего российского посольства в страну католиков и в Царьград для испытания закона христианского утверждается также известиями одной греческой древней рукописи, хранимой в Парижской библиотеке. Несогласие состоит единственно в прилагательном имени Василия,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 которого развалины доныне, ныне видимы в Тавриде, близ Севастополя. Сей торговый город, построенный в самой глубокой древности выходцами гераклейскими, сохранял еще в X веке бытие и славу свою, несмотря на великие опустошения, сделанные дикими народами в окрестностях Черного моря со времен геродотовых скифов до казаров и печенегов.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 что он желает быть супругом сестры их, юной царевной Анны, или в случае отказа возьмет Константинополь. Родственный союз с греческими знаменитыми царями казался лесным для его честолюбия. Империя по смерти героя Цемиския была жертвой мятежей и беспорядка. Военачальники Склир и Фока не хотели повиноваться законным государям и спорили с ними о державе,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 когда святитель возложил на него руку. Бояли российские, удивленные чудом, вместе с государем приняли истинную веру. В церкви святого Василия, которая стояла на городской площади, между двумя палатами, где жили великий князь и невеста его. Херсонский митрополит и византийские просвитеры совершили сей обряд торжественный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 рассуждая, что новая вера должна быть мудрою и святою, когда великий князь и бояре предпочли ее старой вере отцев своих. Там явился Владимир, провождаемый собором греческих священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку. Большие стояли в воде по грудь и шею, отцы и матери держали младенцев на руках. Иереи,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 Утверди в них веру правую, будь мне помощью в искушениях зла, да восхвалю достойно святое имя Твое. сей великий день, говорит летописец, земля и небо ликовали. Скоро знамения веры христианской, принятой государем, детьми его, вельможами и народом, явились на развалинах мрачного язычества в России. И жертвенники Бога истинного – Заступили место идольских требищ. Великий князь соорудил в Киеве деревянную церковь святого Василия, на том месте, где стоял Перун, и призвал из Константинополя искусных зодчих для строения храма Каменного во имя Богоматери, там, где в 983 году пострадал за веру благочестивый варяг и сын его. Между тем ревностные служители алтарей священники проповедовали Христа в разных областях государства. Многие люди крестились, рассуждая без сомнения так же, как и граждане киевские. Другие, привязанные к закону древнему, отвергали новый, ибо язычество господствовало в некоторых странах России до самого 12 века. Владимир не хотел, кажется, принуждать совести, но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления языческих заблуждений он старался просветить россиян. Чтобы утвердить веру на знании книг божественных, еще в IX веке переведенных на славянский язык Кириллом и Мефодием и без сомнения уже давно известных киевским христианам, великий князь завел для отроков училище, бывшее первым основанием народного просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда страшной новостью, и жены знаменитые – у коих неволей брали детей в науку, оплакивали их, как мертвых, ибо считали грамоту опасным чародейством. Владимир имел двенадцать сыновей, еще юных отроков, мы уже наименовали из них девять. Станислав, позвист Судислав родились, кажется, после, думая, что дети могут быть надежнейшими слугами отца или, лучше сказать, следуя несчастному обыкновению сих времен. Владимир разделил государство на области и дал в удел Вышеславу Новгород, Изиславу — Полоцк, Ярославу — Ростов. По смерти же Вышеслава — Новгород, а Ростов — Борису. Глебу — Муром, Святославу — Древлянскую землю, Всеволоду — Владимир Волынский, Мстиславу — Тмуторакань или греческую Таматарху, завоеванную, как, вероятно, мужественным дедом его, а святополку, усыновленному племяннику, Туров, который доныне существует в Минской губернии и назван так от имени Варяга Тура, повелевавшего некогда сею областью. Владимир отправил малолетних князей в назначенный для каждого удел, поручив их до совершенного возраста благоразумным пестунам. Он, без сомнения, не думал раздробить государство и дал сыновьям одни права своих наместников но ему надлежало бы предвидеть следствия, необходимые по его смерти. Удельный князь, повинуясь отцу, самовластному государю всей России, мог ли столь же естественно повиноваться и наследнику, то есть брату своему? Междуусобие детей Святославовых уже доказало противное, но Владимир не воспользовался сим опытом, ибо самые великие люди действуют согласно с образом мыслей и правилами своего века. Желая удобнее образовать народ и защитить Южную Россию от грабительства печенегов, великий князь основал новые города по рекам Десне, Остеру, Трубежу, Сули, Стугни и населил их новогородскими славянами, Кривичами, Чудью, Вятичами. Укрепив киевский Белгород стеною, он перевел туда многих жителей из других городов ибо отменно любил его и часто жевал воном. Война с хорватами, обитавшими, как думаем, на границах Седьмиградской области и Галиции, отвлекла Владимира от внутренних государственных распоряжений. Едва окончив ее, миром или победою, он сведал о набеге печенегов, которые пришли из-за Сулы и разоряли область Киевскую. Великий князь встретился с ними на берегах Трубежа, Причем летописец рассказывает следующую повесть. «Войско печенегов стояло за рекою. Князь их вызвал Владимира на берег и предложил ему решить дело поединком между двумя, с обеих сторон избранными богатырями. «Ежели русской убьет печенега, — сказал он, — то обязываемся три года не воевать с вами, а ежели наш победит, то мы вольны три года опустошать твою землю». Владимир согласился и велел Бирючам или Герольдам в стане своем кликнуть охотников для поединка. Не сыскалось ни одного, и князь Российский был в горести. Тогда приходит к нему старец и говорит. «Я вышел в поле с четырьмя сынами, а меньший остался дома. С самого детства никто не мог одолеть его. Однажды в сердце на меня... Он разорвал надвое толстую воловью кожу. «Государь!» Вели ему бороться с печенегом. Владимир немедленно послал за юношею, который для опыта в силе своей требовал быка дикого. И когда зверь, раздраженный прикосновением горячего железа, бежал мимо юноши, сей богатырь одной рукой вырвал у него из боку кусок мяса. На другой день явился печенег. «Великан страшный!» И, видя своего малорослого противника, засмеялся. Выбрали место, единоборцы схватились. Россиянин крепкими мышцами своими давнул печенега и мертвого ударил об землю. Тогда дружина княжеская, воскликнув победу, бросилась на устрашенное войско печенегов, которое едва могло спастись бегством. Радостный Владимир в память всему случаю заложил на берегу трубежа город, и назвал его Переяславцем, ибо юноша русский переял у врагов славу. Великий князь, наградив Витязя и старца, отца его, Саном Боярским, возвратился с торжеством в Киев.